Глава восемнадцатая «Ого, что там?» В голос зашипели Рубин и Яшка, выглядывая из-за занавесок. «Циц!» — шикнул Степан. «Отходьте от окна! Прыгнитесь!» «За нами, похоже, пришли!» — завыл молодой партизан, стискивая в руках ППШ. «Да не ной ты, Михась!» — замотал головой Яшка. «Вон аккурат дом прутько обкладывают. Явно не по нашу душу. Драпать надо хлопчики!» Вот черти, быстро сработали. Я внимательно следил, как несколько десятков фрицев окружали каменный дом. Только я понять не могу, на бедную еврейскую семью целый взвод отрядили? Зачем? Да нет там их! Поморщился Степан. Там... Но договорить он опять не успел. Забухали карабины, застрекотали шмайсеры, разорвав ночную тишину, будто перепуганные сороки. В ответку им стал отгавкиваться какой-то ручной пулемет ствол которого, разметав стекло, вывалился наполовину из окна дома Прутько. «Твою дивизию!» Я даже невольно присел. Пули щелкали по булыжнику, выбивая искры. «Да там явно не диаспора засела!» «Наши там тоже окопались!» Степан прильнул к оконцу, вглядываясь в дырень на мешковине. Рука его потянулась перекреститься, но он вовремя остановил себя, будто вспомнил, что неверующий. «Хана им!» — поморщился я. — Жалко партизан. Какого рожна они там делали? — Ну, не скажи их она, — возразил Бородач. — Их на нахрапом не возьмешь. Дадут пробздеться фрицам. Да и не партизаны это вовсе. — Товарищи! — Рубин махнул ножом. — Чего ж мы сидим? Им же помощь нужна! — Уймись, старопыга Ты видел их сколько? — замахал руками Степан. — Самим бы теперь ноги унести! — Он прав. Кивнул я на бородача. У нас на четверых два ппш и ножи. Уходим, пока возможность есть под шумок. А с этим что делать? Степан кивнул на предателя. С собой возьмем. Чую, что-то он не договаривает. Тем временем возле дома началась настоящая битва. Фрицы залегли в соседних развалинах и стреляли куда-то по окнам. Оттуда полил пулемет и строчили автоматы. Немцы пустили в ход гранаты. Швыряли в строение, но каменному склепу, что в носорога из рогатки. «Есть оружие, кроме ППШ?» — спросил я Степана в надежде на захудалый пистолет. В сотый раз я пожалел, что пришли пустые, но у нас планировалась конспиративная вылазка, и в случае неудачи могли от патруля отбрехаться, пропуска с собой были, а вот с оружием на кармане уже не отмажешься, а тут, блин, такое. «Держи!» — Степан протянул мне гранату. «Больше нету!» «И на том спасибо!» «Так, хлопцы, слушай мою команду!» Я таращился в окошко. «Выходим разом и бежим за мной, в сторону тех бараков, видите, где крыша обгорелая. Там есть укрытие!» «Точно!» — воскликнул Яшка. «Это же барак, где мы с доктором укрывались, там, где вы банду шныря накрыли!» «Он самый!» — кивнул я. «Там есть подземный ход, который ведет за город!» Степан нервно теребил бороду. — Как же мы до него доберемся? Местность открытая. Видно нас будет, как вож на плешине. — Отставить разговорчики! — прикрикнул я. — Выходим разом и по тени держимся. Им сейчас совсем не до нас. — Авось пронесет! — выдохнул Михаил. — Как же умирать-то не хочется, братцы! Партизаны явно уступали моим бойцам в смелости. Не привыкли они сражаться и прятаться в городских условиях. Лишившись покрова родного леса, немного утратили уверенность. Но на войне уверенность бойцов заменяет приказ. Вот и я взял на себя функции старшего по званию. Ну что, соколики, готовы? Я глядел всех. Пошли! Распахнул дверь и первым выскочил из дома. За мной Степан, а за ним Яшка и Рубин на пинках волокли вяза. Но тот, почуяв, что дело пахнет керосином, бежал резво и без тумаков. Жить сильно хотел. Наша вереница уже почти пересекла улицу, незамеченной, когда навстречу, неизвестно откуда, выскочило трое фрицев. Степан первым резанул по ним длинной очередью. На бегу стрелять несподручно, но фрицы никак не ожидали на нас напороться. Их бошки были повернуты в сторону склепа. Это нас и спасло. Первых двоих скосил ППШ, а третий успел укрыться и залечь за поваленным деревом. Полил не в попад из автомата, попасть не попал, но отрезал нам путь. Я разжал усики гранаты, выдернул чеку и швырнул за лежащее дерево. «Ложись!» — рявкнул я и рухнул на землю. Раздался взрыв, сверху посыпались ошметки веточек. Рядом что-то звякнуло, к нам выкинуло окровавленную каску фрица. «Готов!» «Бежим!» — снова скомандовал я, вскакивая на ноги. Мы рванули в сторону каких-то развалин, чтобы уже оттуда короткими перебежками добраться до барака. «Нога! Моя нога!» — вдруг заорал вяз, катаясь по земле. «Ах ты, захухря несчастная!» Степан навел на него автомат, явно собираясь прикончить. Я подскочил к нему и успел отодвинуть ствол рукой. Затем вырубил предателя ударом в челюсть, прописав анестезии. Тот обмяк и затих. Я спешно взвалил его на плечо и прохрипел: «Пусть живет пока. Вопросы к нему есть. Слишком много совпадений. Сдал он евреев, а там засада». Не верю я в такие совпадения. Все, уходим». Между тем, за нашими спинами битва вошла в самый апогей. К дому уже подкатила подмога и, кажется, даже волокли пушку. Грохот стоял такой, что никто даже на взрыв нашей гранаты не обратил внимания. Вот и спасительные бараки. Знакомый кособокий дом приветливо улыбался щербинами прогнившего крыльца. Дверь заперта изнутри. Да что ж такое? «Давай в окно!» – скомандовал я. Степан уже отдирал фанеру от оконного проема. Рубин юркнул в образовавшуюся щель и уже через несколько секунд лязгнул крючок изнутри. Дверь со скрежетом распахнулась, пропуская нас внутрь. Заскочили. Степан утер лоб рукавом и привалился к стене. Чуть отдышался и вместе с Мишей ушли куда-то в темноту соседнего помещения, откуда обзор поля боя лучше был. Яшка и Рубин словно совсем не устали от форсированного марш-броска. Выглядывали в окна, не для хвоста. Но за нами никто не пошел. Вырвались-таки. Ватная тишина барака моментально приглушила звуки боя снаружи. Я скинул с плеча вяза, тот плюхнулся на пол подземелья, как мешок с говном. Даже звук издал какой-то чавкающий. Тяжелый он, паскуда, все-таки. И запах еще этот. Кажется, даже если прямо сейчас забуриться в баню и всю одежду в чан с карболкой закинуть, все равно будет помойкой вонять. Вяз заскулил и отполз к стене, волоча раненую ногу. А может он и не был нифига ранен, только прикинулся. Я зло сплюнул и отвернулся. Гадостно на душе было. Вот что. Кончить бы его надо. Ведь получается, что этот гад меня теперь в лицо знает. Оставить в живых, подложить себе бомбу говнямбу, замедленного действия. Но рука не поднималась. Одно дело, Фрицев мочить. Все понятно, это война, и мы враги. Но этот вот но не поднимается у меня рука бить своих. Даже бросить его под пулями не смог, когда тот ногу повредил. Ты зачем графу евреев сдал, сучий потрох?» Процедил я сквозь зубы. «Только не ной мне тут, что не знал, что с ними фрицы сделают». «Да не сдавал я!» Со слезами в голосе взвыл Визовский. «Не сдавал, Христом Богом клянусь!» «Ага, а я австрийский художник, на ухо туговатый», — кмыкнул я. И мне тут же захотелось его пнуть под ребра. «Ты охренел, крыса помойная? Или правда забыл, что я там рядом стоял и переводчиком при вашем разговоре работал?» «Да не так все было!» Вяз дернулся, порываясь встать, но неудачно навалился на раненую ногу и снова заскулил. Скрючился, дрожащими руками взялся за голенище сапога. «Не так было!» Некоторое время он молча схлипывал и шумно дышал, не решаясь снять сапог. Похоже, не симулировал, а правда вывихнул или даже сломал лодыжку. Правда, жалость в душе у меня даже не ворохнулась. — Эй, Алешка Степанович, ты чё затих? — спросил я, когда пауза как-то слишком затянулась. — Валяй, просвещай меня, как там всё было. Я прямо-таки жажду подробностей. — Так это меня сами же фрицы и попросили с доносом прийти. Вяз шмыгнул носом и бросил на меня злобный взгляд. — Они там среди своих предателя искали. Вот и и нужно было, чтобы кто-то. А я чего? Мне-то какое дело? Пусть они друг другу хоть глотки перегрызут. Мое дело сторона. Только не сдавал я никого. Вот те крест. Масинзонов еще в июле убили. А шмули, кажись, успели уехать еще до войны. Кто к тебе приходил? Быстро спросил я. Все-таки ловушка. Вот же бляха. А тут это заваруха. Отлично, твою мать. Получается, что я таки попал ногами в жир. Хотя сам вроде как и не ошибся. И не исключено, что завтра, когда я на рабочее место явлюсь, «Меня там уже будут ждать бравые ребята из СД». «Или нет?» «Слишком уж в крутой замес попали там фрицы. Явно не кто-то пошел евреев предупредить». «Или...» «Так, стоп, дядя Саша, обдумаешь это потом. А пока надо вытряхнуть из Вяза инфы побольше». «Так немец и приходил», — сварливо сказал Вяз. «Молодой такой, морда лошадиная, серая форма, две молнии эсэсовские, крест на шее. По-русски балакает шустро». Сигарет мне принес, тушенки, шнапса ихнего. — В другой петлице что? — спросил я. — Так это три квадратика наискосок. Растерянно пробормотал вяз. — Погоны пустые? — уточнил я. — Да, вроде как. — покивал он и втянул голову в плечи и снова заныл. — Я бы никогда не стал закладывать. Я не такой, правда. Каменные стены задрожали. С потолка посыпалась труха. По ушам ударило знатно. Вяз взвизгнул, сжался в комок и попытался отползти, как будто хотел по стенам размазаться. По лестнице скатился Яшка. Не сказать, чтобы испуганный. Глаза азартно блестят. — Что там? — спросил я. — Дом взорвался! Яшка широко взмахнул руками, изображая гигантский взрыв. — Эти, кто там засел, оставили фрицам подарочек, когда уходили, а их в дом штук тридцать набилось. «Весело там у них!» — протянул я и снова повернулся к вязу. «Шрам у этого унтерштурмфюрера был?» «Чего?» — вытаращился вяз. «У лейтенанта эсэсовского этого. Кто к тебе приходил? Был шрам на щеке?» — нетерпеливо уточнил я. «Такой вроде паука на щеке, правой». «Да, да, да! Был!» — быстро закивал тот. «Понятно». — процедил я и сплюнул. «Да что ты с ним нянькаешься, дядя Саша?» Удивленно спросил Яшка. «Чикни его уже ножичком, зачем ты слушаешь его вранье?» «Кровожадный ты больно, Яшка», — кмыкнул я. «Война все спишет? Так он же предатель!» Выпалил Яшка и зло зыркнул на вяза. «Зуб даешь?» — усмехнулся я. «Он говорит, что Сензонов еще в июле убили, как ты и думал». «Все равно!» — Яшка смутился. «Тьфу на тебя, дядя Саша! На него, точнее, тьфу!» Как с ним дело имею, так как измазался в чем-то. Может, и не предатель, но человек все равно мерзкий. Врет все время. Вот и я говорю, Яшка. Я похлопал его по плечу. Очень хорошо понимал его эмоции, на самом деле. Ежели за каждое вранье ножичком чикать, то на земле и людей-то не останется. На лестнице затопали сапоги. Я привычно напрягся, на всякий случай ожидая всего, чего угодно. Но это оказались Степан, Мишка и Рубин. Степан с Мишкой волокли деревянный ящик. Яшка бодро размахивал пистолетом. Люгер с удлиненным стволом. Кто-то из фрицев выронил. «Ушли наши!» выдохнул Степан. «Кажись, только один погиб, остальные убегли». «Да кто это был-то?» спросил я. В этой суматохе так до конца и не понял, кто там такой борзый засел в доме Прутько. Устроили натуральный такой укрепрайон, чуть ли не в сердце оккупированного Пскова. «НКВД там! Шибко секретный отдел!» — проворчал Степан. «Так ты ж видел их в тот еще раз, когда мы по их приказу немецких археологов накрыли!» «Опа!» — удивился я. «А что у них здесь за дела?» «Так они нам и доложились, ага!» Степан посмотрел на меня из-под лобья. «Вести мы секретные дела государственной важности!» «Подземный ход в тот дом шел!» — сказал второй партизан, Мишка. От норок вот этого подземелья, по нему и ушли. Но дом они взорвали, когда отходили, это хорошо. Облегченно выдохнул я. — Да, бабахнуло знатно, — покивал Степан. Потом добавил чуть менее уверенно. — Не дойдут фрицы тоннели наши? — Так ты про них мне хотел сказать, когда вся эта пальба началась? — спросил я. — Ну тогда, — развел руками Степан. — А, ну видишь, как получилось? — «Ох, начнут они теперь лютовать после этого то Погоди-ка!» Он повернулся в сторону скулящего у стены вяза. «Так получается, что фрицев на этот дом ты навел?» «Я никого не наводил!» — заблеял вяз. «Я же говорю, это фрицы среди своих предателей искали! Мне сказали, чтобы я... чтобы, значит, вычислить, кто там у них крыса, Предатель, то есть! Никого я не...» «Ой, замолчи уже! Сил нет слушать твое нытье!» поморщился Мишка. — Слушай, Степка, давай его в отряд заберем и этим сдадим. Пусть они допрашивают, они привычные с такими дела иметь. — А это... Степан расплылся в щербатой улыбке. Сразу стал похож на кровожадного лесного разбойника или пирата. Я мысленно перевел дух. Похоже, можно не заморачиваться больше судьбой вяза. В городе его не будет, значит сдать он меня не сможет, даже случайно а спасать его от НКВДшников я точно не обязан. — Тогда вот что, — деловито сказал Степан. — Мы забираем этого и пошли. А вы отсидитесь тут, пока шухер не стихнет. Спасибо вам, мужики. Бородач протянул заскорузлую лапу. — Бывайте, — улыбнулся я. — Наташе привет. Как она там, кстати? — Немцев как орешки щелкает. Уже на прикладе места для насечек не осталось. Молодец, девка. Немцы из-за нее глубоко в лес ходить боятся. Слободский говорит, что поэтому и нас найти не могут. Степан повернулся к пленнику. — Вставай давай, хрен моржовый! — Так нога же у меня! — пролепетал Вяз. — Не развалишься! — безжалостно бросил Степан. — У меня вон вообще ревматизм, и ничего не ною! — Да погоди ты, Степка! Здоровенный Мишаня завис над Вязом. «Давай глянем, что там у него с ногой, а то вдруг правда проще пристрелить!» Вяз что-то пискнул протестующе, но Мишка одним движением сдернул с него сапог и принялся деловито разматывать портянку. Железный человек даже не поморщился от запаха. Вяз завыл. «Да не ты! прикрикнул Мишка и взялся руками за свернутую на бок ступню. «Вывихнул только! Сейчас поправим! Степка, придержи его!» Степан ухватил вяза за плечи и бесцеремонно сунул ему в рот рукав своего ватника. «Закуси у дела!» «Готов? На счет три!» – весело сказал Мишка. «Раз!» – он дернул вяза за ступню. Ватник в зубах заглушил его вопль. Вяз задергался, но Степан держал его крепко. «Все! Пациент готов!» Мишка поднялся на ноги. «Да не смотрите вы так! Санитаром я работал до войны! В психушке, правда!» Но такую ерунду, как вывихи, вправлять умею. Было дело. Поднимайся давай, идти сможешь. А консервы?» Степан мотнул головой в сторону ящика. «Потом заберем. Сейчас давай этого упыряда ведем. Надо, чтобы не утек». Мишка обтер руки какой-то ветошью. Вяз дрожащими руками намотал портянку, потом натянул кое-как сапог и осторожно, придерживаясь за стену, встал. Попытался наступить на ногу, пискнул, но нет, нога держала. Такое себе удовольствие ходить после только что вправленного уиха. Впрочем, больно, но возможно. И теперь это забота Степана и Мишки. Степан подтолкнул вяза в спину. Шагай, мол. «Ну, — Но бывайте, ребята! Мишка помахал нам, и они утопали глубь подземелья. Рубин опустился на коробку, которую они оставили, и потянулся. — Ну что? «Сидим пока мы здесь?» — спросил он. «Там наверху сейчас фрицев немерено набежало, а тут мы, как у боженьки, за пазухой». «Вот вы с Яшкой тут и оставайтесь», — сказал я. «А ты, дядя Саша?» — удивленно вытаращился Рубин. «А мне из-за всей этой заварухи придется еще кое-что сделать», — вздохнул я.